Глава 7. Тьма, которая избавила Дашу от боли, мягко окутав ее сознание, внезапно расступилась, и девушка, открыв глаза, тут же зажмурилась от яркого света, вызвавшего острую головную боль. Возвращение в реальность для нее было мучительным и очень неприятным. Девушка не смогла сдержать болезненного стона. Едва она пошевелилась, тут же чьи-то заботливые руки приложили к ее лбу холодное мокрое полотенце, а затем она услышала ласковый женский голос. «Потерпи, девочка, сейчас тебе станет легче, теперь все будет хорошо, боль скоро должна пройти». Даша медленно приоткрыла глаза и увидела перед собой взволнованное лицо белокурой женщины. Часть блестящих локонов была уложена в изящную прическу в виде короны, а остальные свободно спадали на плечи и спину. На незнакомке было надето длинное темное синее платье с треугольным вырезом и кружевами по краю рукавов, а на шее сверкал кулон в виде золотого китайского дракончика. Женщина, поймав ее взгляд, ласково улыбнулась. «Добро пожаловать домой, милая!» и почтительно склонила голову в поклоне. Даша растерянно смотрела на нее, пытаясь сфокусировать взгляд. Все вокруг расплывалось, и она никак не могла сообразить, где находится. Обстановка была ей явно незнакома. Деревянная мебель, будто из антикварного магазина, ковры на стенах, тяжелые шторы песочного цвета. Последнее, что девушка помнила, это ослепляющий и безумно ласковый огонь, который мгновенно окутал ее и подарил спокойствие. Даша попыталась понять, что с ней произошло и как она здесь оказалась. Перед глазами, будто кадры фильма пронеслись воспоминания о каравае и страшной аварии. Резко присев, девушка схватилась за голову и застонала от новой вспышки боли. «Тебе нужно лежать!» Незнакомка мягко надавила ей на плечи, попытавшись вновь уложить в постель, но девушка стала слабо сопротивляться. «Андрей? Где Андрей?» «Что с ним?» «Успокойся! Тебе нельзя нервничать! С твоим спутником все в порядке! Ложись, прошу!» Услышав, что ее любимый жив, Даша, зажмурившись, обессиленно откинулась на подушке. Очередная вспышка боли, и девушка застонала. Ей казалось, еще немного ее голова взорвется. Так плохо ей было только в лаборатории, когда незнакомые люди терзали ее. Даша попыталась вспомнить свое прошлое, но тут же поняла, что память к ней так и не вернулась. И все воспоминания начинаются с того момента, как она очнулась в стеклянном кубе. Ее жизнь до этого момента так и осталась серым безликим пятном. «Пора выпить лекарство!» После этих слов комната наполнилась легким ароматом мяты. Даша приоткрыла глаза и увидела, что незнакомка наполняет ложку светло-зеленой жидкостью из прозрачного флакона. «Что со мной? Где я?» – тихо спросила она. «На все вопросы ты обязательно получишь ответы, но не сейчас. Для начала тебе нужно полностью восстановить свои силы. Пей». Женщина приподняла ей голову и, как только она приоткрыла рот, влила лекарство. После первого глотка все неприятные ощущения отступили. Даша почувствовала, как женщина почти невесомо провела рукой по ее волосам. «Спи!» Она попыталась открыть глаза, чтобы поблагодарить незнакомку, но не смогла, потому что почти сразу уснула. Ей снился Андрей, который, нежно обняв ее, шептал. «Я люблю тебя, моя девочка, люблю». А потом, осторожно коснувшись, поцелуемый ее губ, отстранился и отступил на шаг назад. В его глазах было столько боли, что Даша поняла. Он прощается. И действительно, мужчина, развернувшись, стал уходить по радужной дорожке в туманную даль. Девушка бросилась ему вслед, но с каждым ее шагом он отдалялся все дальше. «Андрей, не уходи!» Кричала она ему вслед, но мужчина как будто ничего не слышал. «Я люблю тебя! Люблю!» А вскоре силуэт близкого человека полностью пропал из видимости, и, упав на колени, Даша разрыдалась. Девушка проснулась резко, будто от толчка. Рядом с ней двое тихо беседовали, и по голосам она поняла, это мужчина и женщина, и она невольно стала свидетельницей разговора. «Когда же она проснется?» – раздался приятный мужской баритон. «Почему моя девочка так долго спит? С ней точно все в порядке. Может, надо опять пригласить врача? Она столько времени не приходит в себя?» «Брат!» – послышался уже знакомый ей женский голос. «Переход между мирами дался девочке нелегко. Дай ей время восстановиться. Я напоила ее лекарством, чтобы она поспала и отдохнула. Наберись терпения!» «Алиша, как же ты не понимаешь?» – раздался мужской вздох. Мы столько лет ее искали, и вот она, наконец-то, дома, в кругу родных и близких. Я так хочу поговорить с ней все объяснить. Надеюсь, что смогу вымолить ее прощение. Торин, братик, возьми себя в руки. Мы все эти годы надеялись на возвращение девочки. Теперь наше сокровище вернулось, все будет хорошо, и я понимаю тебя как никто. Прости меня, сестренка, просто я так нервничаю. А где Миранда? Я думала, она здесь». Твоя супруга отправилась в храм Поднебесного, чтобы возложить дары к святому камню и поблагодарить его за возвращение дочери спустя столько лет. Ведь мы почти утратили надежду. Тебе тоже следовало бы сходить, поблагодарить высшие силы за такую милость. А я пока пригляжу за нашей принцессой». «Спасибо, Алиша. Ты, как всегда, права. Только прошу, будь все время рядом, не оставляй ее ни на минуту одну. До сих пор не могу поверить, что девочка нашлась». «Не волнуйся, я обещаю тебе, все будет хорошо!» Послышался едва слышный скрип двери, и в комнате вновь наступила тишина. Даша плотнее зажмурилась, обдумывая только что услышанное. «Кто этот незнакомец? Где я? Они говорили обо мне или нет? Речь шла о принцессе. А какая из меня принцесса? Надо срочно найти Андрея. Я знаю, что ты уже не спишь. Как самочувствие?» Ее лица мягко коснулись ладонью, и Даша поняла. Ее рассекретили, и притворяться спящей больше не было смысла. Она медленно открыла глаза и мгновенно увидела незнакомку, которая тут же присела к ней на кровать. «И?» – задала Даша самый главный для нее вопрос. «Что с ним? Он в порядке?» «Не беспокойся!» – она погладила ее по волосам. «Как ты себя чувствуешь?» «Где он?» Девушка села, не обращая внимания на слова женщины. Ее сердце отчаянно билось в страхе за любимого. «Меня зовут Алиша», – представилась незнакомка, будто не слыша ее вопросов. «А как твое имя?» «Даша», – ответила автоматически девушка и вновь стала задавать множество вопросов. «Где я нахожусь? Как Андрей? Я хочу его увидеть!» Женщина, смотря на взволнованную и явно пуганную племянницу, понимала, что рассказывать всю правду нельзя, Даша к этому явно была не готова. Да и не имела она на это права, потому что Торин и Миранда должны были сами рассказать своей дочери, что произошло, и подготовить к тому, что никогда ее жизнь уже не будет такой, как прежде. Поэтому она воспользовалась ментальной связью и мысленно позвала брата. Торин, Торин. «Алиша, что случилось?» – мгновенно раздался взволнованный отклик мужчины. Девочка проснулась и очень волнуется. Ей нужны ответы на вопросы. Торин, который уже покинул дом, тут же повернул обратно. «Сейчас буду». «Почему вы молчите? Отвечайте! Где Андрей?» Даша, откинув одеяло в сторону, опустила ноги с кровати и попыталась встать. Но едва это сделала, как комната закружилась с немыслимой скоростью, а перед глазами стали мелькать мелкие разноцветные пятна, и чтобы не упасть, девушка схватилась рукой за спинку кровати, на секунду закрыв глаза. «Девочка, успокойся!» Алиша дотронулась до ее плеча. «Ложись в постель, ты еще очень слаба». «Я хочу знать, где Андрей!» медленно произнесла Даша, пытаясь сфокусировать взгляд на женщине. «Я должна его найти». Упрямо думала она, борясь с накатившей слабостью. Но головокружение было сильнее ее, и ей пришлось присесть на постель. Внезапно послышался скрип, открывающейся двери, и, повернув голову на звук, девушка увидела на пороге комнаты высокого светловолосого мужчину. На худощавом лице незнакомца выделялись миндалевидной формы глаза насыщенного зеленого цвета. Он слегка наклонил голову, и Даша поняла, что его длинные волосы заплетены в косу и украшены разноцветными. цветными крупными бусинами. Каждое его движение было наполнено неповторимой грациозностью, а когда мужчина заговорил, девушка невольно вздрогнула от его бархатистого голоса. «Я столько лет тебя искал, доченька!» И прежде чем Даша успела что-то сказать, взволнованный мужчина быстро подошел к ней и, присев рядом, крепко обнял. «Девочка моя!» «Ведь мы уже практически потеряли надежду найти тебя, а тут такая радость! Прости меня, прости, что все так произошло, я так виноват перед тобой!» Мужчина бесконечно извинялся, все крепче прижимая девушку к себе, тем самым лишая возможности дышать. Когда стало совсем невыносимо, Даша с силой оттолкнула незнакомца и испуганно вскочила, медленно отступая. Она остановилась, когда почувствовала, что спиной уперлась в дверцы шкафа и только тогда поняла, что теперь ее и незнакомца разделяет кровать. «Торин, возьми себя в руки, ты напугал Дашу». Укоризненно произнесла Алиша и, переведя взгляд на нее, постаралась успокоить. «Не бойся, это твой отец, и он никогда не причинит тебе вреда, поверь». «Кто?» – переспросила девушка, подумав. «Не знаю, где я нахожусь, но тут все такие странные. Вот почему он решил, что мой отец? А может, так и есть? Просто я не помню». «Надо скорее найти Андрея, он уж точно разберется, что правда, а что ложь». Даша сделала плавный шаг в сторону двери, и это движение не осталось незамеченным. Мужчина потер ладонями лицо и, вздохнув, предложил. «Давай присядем и поговорим. Я попытаюсь тебе все объяснить. Прости, не хотел тебя напугать. Меня переполняют эмоции, но обещаю, что буду держать себя в руках». Даша кивнула и осторожно присела на краешек кровати, готовая в любой момент броситься к двери. Торин присел на другой край постели, и прежде чем он заговорил, Алиша, улыбаясь, промолвила. «Я принесу вам лимонада», и быстро выскользнула за дверь, оставляя брата и его дочь наедине, понимая, что им о многом надо поговорить. Судьба действительно преподносит сюрпризы. Столько лет мы искали девочку по всем мирам, путешествуя то в прошлое, то в будущее, а нашли тогда, когда уже утратили надежду. Интересно, кто для нее тот мужчина, которого мы вытащили вместе с ней? Он ей явно дорог, ведь не зря она постоянно спрашивает о нем. Надо бы зайти его проведать. И женщина направилась в западное крыло дома. Поднявшись по деревянной лестнице на этаж выше, она направилась в конец коридора, где у одной из дверей дежурил охранник. Вежливо кивнув ему, Алиша нажала на ручку двери и вошла. Андрей сидел на постели, листая толстую книгу с разноцветной обложкой, а на прикроватной тумбочке высилась приличная стопка энциклопедий из домашней библиотеки. Подняв взгляд на женщину, мужчина резко откинул очередной том в сторону и с яростью спросил. «Вы опять пришли меня мучить вопросами? Или, может, наконец-то хоть что-то соизволите мне объяснить? Где Даша? И что, черт возьми, происходит? Где я нахожусь?» «Не кричи». Алиша подошла к кровати и положила руки на резную спинку. «Всему свое время. Ты обязательно получишь ответы на свои вопросы». «Вы мне это говорите который день подряд. На моих окнах решетки, а у двери днем и ночью дежурит охрана. Да и сам я сижу на цепи, словно пес». Андрей сдернул одеяло, указав на тонкую цепь, которая была с одной стороны прикована к кольцу в полу, а второй крепко соединена с браслетом на его ноге. Сколько бы он ни пытался, но так и не смог разогнуть звенья. «Вы не имеете права удерживать меня здесь!» «Это для твоей же пользы. Цепь – вынужденная мера, поверь. Да и потом ее длина позволяет тебе свободно перемещаться по апартаментам», произнесла Алиша, рассматривая мужчину. Хорош с собой. Высок. Кровь моей расы не только спасла ему жизнь, но и сделала его полукровкой. Жаль, что он никогда не сможет стать одним из нас. Но, возможно, брат позволит мне его забрать себе. Думаю, мы сможем найти общий язык». Женщина улыбнулась, гипнотизируя Андрея взглядом. Мужчина пришелся ей по вкусу, и она была совсем не прочь обрести подобного рва в свою коллекцию. Если, конечно, Торин позволит. «Где Даша?» Андрей вскочил с постели. «По какому праву вы меня удерживаете здесь? Где я нахожусь?» «Всему свое время», Юля слышно повторила Алиша. «Скоро ты все узнаешь». Обаятельно улыбнувшись, она направилась к двери. Андрей бросился ей вслед. Женщина, не оглядываясь, щелкнула пальцами, и мужчина замер, будто окаменел. Он не понимал, что происходит, но в одно мгновение его тело оказалось в невидимых тисках, которые с каждой секундой все больше сжимались, лишая его возможности дышать. Открыв дверь, Алиша укоризненно посмотрела на застывшего Андрея и пояснила. «Чем сильнее ты сопротивляешься, тем больше на тебя действует заклинание. «Расслабься, через несколько секунд твои оковы спадут, и дружеский совет на будущее». Женщина улыбнулась. «Прежде чем что-то сделать, сто раз подумай, а справишься ли ты?» После этих слов она вышла из комнаты и направилась на кухню, отдать указание повару приготовить что-нибудь вкусненькое для племянницы. Андрей с ненавистью смотрел на закрытую дверь, чувствуя свою беспомощность как никогда. Но женщина ему не соврала, и действительно через несколько мгновений он вновь почувствовал, что может управлять своим телом. Сев на кровать, мужчина в отчаянии обхватил голову руками, пытаясь мысленно выстроить картинку событий в своей голове. Последнее, что он помнил, это погоня, авария и его прощание с Дашей. На тот момент Андрей был уверен, что его жизненный путь подошел к концу. Мужчина чувствовал боль, от которой попытался спрятаться в спасительной темноте, и на несколько мгновений ему это удалось. Но вскоре он вновь перешел в сознание от мучительного жара, который проникал под кожу, превращая кровь в огненную лаву. В воздухе витал запах гари и дыма. Приоткрыв глаза, мужчина увидел, что они окружены огнем, который будто варвар охватил их тела, медленно пожирая одежду, кожу, волосы. Боль была настолько невыносимой, что Андрей закричал. А дальше его ослепила волна света, и он, видимо, все-таки потерял сознание. А когда пришел в себя, возле него уже суетились какие-то люди. Не понимая, где находится, Андрей хотел спросить об этом, но вновь потерял сознание прежде, чем успел произнести что-то. Дальнейшие воспоминания были размыты, и все, что помнил мужчина, это свои ощущения. чувствуя то жар. То пронизывающий холод, он то погружался в пучину без времени, то приходил в себя. И как ему потом сказали, его агония длилась двое суток. В какой-то момент Андрей окончательно пришел в себя и понял, что больше не чувствует боли и более того полон сил. Сев на постели, он с недоумением оглянулся. Первой мыслью было потрясение от осознания того, что ему удалось выжить. Мужчина попытался встать и с удивлением обнаружил, что на нем надет... Ножной браслет с тонкой цепью. «Что за ерунда?» Возмутился Андрей и попытался разорвать непрочные на первый взгляд звенья. Но, увы, ему это не удалось, сколько бы он ни пытался. Тогда мужчина решил изучить обстановку в комнате, благо длинная цепь позволяла это. Его темница была похожа на роскошные апартаменты дорогого отеля, декорированные шелком стены, резная мебель под старину, ванна, сделанная в форме купели. Но больше всего Андрея поразил вид за окном, бескрайние изумрудные луга и великолепные горы. Казалось, что это сказочное место, до которого еще не добралась разрушительная цивилизация. К сожалению, длины цепи не хватало, чтобы дойти до входной двери, и тогда мужчина решил покричать, надеясь, что его услышат и кто-нибудь придет к нему. Так и произошло. Дверь открылась, и на пороге появился длинноволосый незнакомец в сопровождении прекрасной белокорой женщины. Мужчина, не сводя взгляда, с него что-то произнес, но Андрей не понял ни слова и растерянно смотрел то на него, то на женщину. Незнакомка тоже что-то сказала ему, но он лишь отрицательно покачал головой, давая понять, что их речь для него незнакома. Тогда мужчина подошел к нему и, не разрывая зрительного контакта, положил руки ему на голову. Перед глазами Андрея тут же замельтешили разноцветные точки, комната закружилась и сквозь шум до него донеслось. «Ты меня понимаешь?» «Да», — автоматически ответил он, и тут же головокружение прошло, а незнакомец, довольно ухмыльнувшись, отошел от него и произнес. «Как тебя зовут?» «Андрей, где я нахожусь, где Даша?» «Кто?» нахмурился мужчина. «Девушка, которая была со мной в машине, где она?» «С ней все в порядке», бросил незнакомец и, посмотрев на свою спутницу, задумчиво промолвил. «Присмотрите за ним. Когда девочка придет в себя, там решим, что делать с ним. В любом случае, теперь в нем течет наша кровь, и я несу ответственность за его жизнь. Принеси ему какие-нибудь книги. Алиша, думаю, ты сама поняла». Мужчина вышел, и женщина поспешила вслед за ним. После этого Андрея действительно снабдили множеством литературы, кормили по расписанию, создавали все благоприятные условия для жизни, но никуда не выпускали, держали на цепи и игнорировали его вопросы. Иногда к нему заходила Алиша, видимо, чтобы лично удостовериться, что он жив. Ее интересовало, как он познакомился с девушкой, почему их нашли в таком плачевном состоянии, мелкие подробности из жизни и особенно детали быта. И Андрей с неохотой рассказывал и при каждом разговоре пытался выяснить хоть что-то о Даше, но Алиша каждый раз уходила от ответов, либо просто игнорировала вопросы, делая вид, что не слышит их. Чем больше времени проходило, тем больше мужчина понимал, что с ним произошло что-то невероятное. В принесенных книгах, которые он сначала принял за мифы, было множество рассказов о драконах, их мире и божестве, которого они называли поднебесным. В каждой истории было столько подробностей, что в голову мужчины невольно стали закрадываться мысли о том, а действительно ли это мифы. А вчера ему и вовсе показалось, что в лазурном небе промелькнул огромный зверь с роскошными широкими черными крыльями, но потом Андрей решил, что это все ему привиделось. Но сейчас, испытав на себе странное воздействие, которое лишило его движения, подумал о том, что мысли о другом мире не такие уж сумасбродные. «Неужели мы действительно попали в другой мир?» «Надо попытаться вырваться отсюда и найти Дашу. Неизвестно, где она, и, возможно, ее тоже, как и меня, удерживают насильно. Что же делать?» Взгляд Андрея скользнул по цепи. Взяв ее в руки, мужчина стал растягивать, пытаясь разорвать. Он отчаянно тянул, но звенья так и оставались целыми. Со злостью бросив ее на пол, мужчина смахнул под лба. Андрей понимал, что надо выбираться из этого странного места, но как это сделать, не представлял. И тут в голову пришла мысль, что, возможно, цепь тоже подвергалась какому-то влиянию, как сказала Алиша, заклинанию. Андрей никогда не верил в сказки, а над фэнтези-книгами, как и фильмами, откровенно насмехался. А сейчас вполне допускал, что если они с Дашей действительно попали в другой мир, то, возможно, и магия существует. Сосредоточившись, мужчина попытался вспомнить все, что когда-то слышал, видел или читал о волшебстве и понял, что если есть заклинание, значит должен быть способ убрать его воздействие, решив, что если и есть где-то об этом информация, то только в книгах. Поэтому усевшись поудобнее, он стал просматривать всю имеющуюся литературу. Тщательно перелистывая страницу за страницей, Андрей надеялся, что сможет найти путь к свободе.